У меня будут неприятности за пользование вот этим. Час спустя поинтересовался Ральф, указывая на один из двух запечатанных конвертов, лежащих на захламленном столе в кабинете Майка Хэнлона. На желтой ленте было написано «Вещь-доказательство. Газовый баллончик. Дата. Десятая. Третья. Девяносто третий. Место. Библиотека Дерри». Не такие, как у старины Чарли. "Неси использование вот этого", ответил Джон Лайдеккер, указывая на второй запечатанный конверт. Внутри находился охотничий нож с тёмно-бордовыми пятнами засохшей крови. Сегодня Лайдеккер облачился в свитер с эмблемой Университета штата Мен, делавшим его похожим на амбар. В нашем захолустье мы по-прежнему верим в концепцию самообороны. Однако говорим об этом не слишком часто. Это позволяет считать, что мир ещё достаточно устойчив. Майк Хенлон, оперевшись о дверной косяк, рассмеялся от всей души. Ральф надеялся, что огромное облегчение, испытанное им при этих словах Лэйддекера, не отразилось на его лице. Пока им занимался медицинский работник, один из тех парней, которые отвозили Элен Дипна в больницу в августе, сначала фотографировал, потом дезинфицировал рану. Затем накладывал повестку. Ральф, стиснув зубы, сидел, представляя, как судья приговаривает его к шести месяцам тюремного заключения за нападение с применением чуть ли не смертельного оружия. "Надеемся, мистер Робертс, это послужит уроком и предостережением всем в старом Клячем, которые считают вполне нормальным разгуливать с газовыми баллончиками". Блейдкеры ещё раз взглянул на шесть снимков, выложенных в линию вдоль компьютера Хенлона. Малозенький служащий скорой помощи сделал первые три снимка ещё до того, как немного подлатал Ральфа. На них виднелась небольшая круглая рана, похожившая на кружок, нарисованный малышом ещё не привыкшим держать карандаш, на боку Ральфа. Три другие фотографии были сделаны после наложения повязки, когда Ральф расписался. В больничном акте, где говорилось, что пострадавшему предложен стационар, но он отказался. На этих фотографиях было видно приттича того, что вскоре превратится в весьма впечатляющие кровавые подтёки. Благослови, Господи, Эдвина Ленда и Ричарда Поляроида, произнёс Лэкер, складывая фотографии в ещё один пакет для вещественных доказательств. Не думаю, что когда-нибудь Ричард Полароид существовал на самом деле, заметил со своего места у двери Майк Хенлон. Возможно и так, но всё равно благослови его Господь. Ни один из присяжных, которые увидят эти фото, не присудит тебе, Ральф, что-то иное, кроме медали, и даже красноречие Клариса Дарроу не сможет убедить их в обратном. Лейдеккер взглянул на Майка. Чарли Пикеринг Май кивнул. Чарли Пикиринг, трахнутый на голову. Майк снова кивнул. Они молча переглянулись, затем одновременно расхохотались. Ральф отлично понимал чувства обоих. Это было смешно, потому что было ужасно, и ужасно, потому что смешно. Ему пришлось сильно прикусить губу, чтобы не присоединиться к хохотавшим. Меньше всего в данный момент он хотел смеяться. Боль была бы адская. Лэйдеккер достал из заднего кармана брюк платок, вытер глаза и снова стал серьёзным. Пикеринг один из друзей жизни, правильно, спросил Ральф. Он вспомнил вид Пикеринга, когда помощник Хенлона помогал ему сесть. Без своих очков Чарли Пикеринг выглядел столь же грозно, как кролик в зоомагазине. Можно сказать и так, сухо заметил Майк. Именно его в прошлом году задержали в гараже, обслуживающем центр помощи женщинам, при нём нашли канистру с бензином и рюкзак с пустыми бутылками, а также полоски ткани, не забывая об этом добавил Лэйдеккер. Их он собирался использовать в качестве фитиля. Это случилось ещё тогда, когда Чарли входил в группировку "Наше дело". У него уже всё было подготовлено к взрыву, поинтересовался Ральф. Лэйдеккер пожал плечами. Не совсем. Очевидно, кто-то из их группы решил, что взрыв в женской клинике будет рассматриваться скорее как террористический акт, чем политическая акция протеста, и анонимно позвонил в местную полицию. — Отличная сделка. — Майк хмыкнул, а затем скрестил руки, словно стараясь удержать внутри остальные вспышки. — Да уж, — крякнул Лейдекер. — Место тюрьмы заботливый судья послал Чарли На шесть месяцев в Джунипер-Хилл для лечения, а там, должно быть, решили, что он здоров, потому что уже в июле Пикеринг снова появился в городе. Вот именно, — согласился Майк. Он ежедневно ошивается возле библиотеки, цепляется к каждому посетителю, убеждая, что женщина, сделавшая аборт, захлебнется серой, а такие штучки, как Сьюзен Дэй, будут вечно гореть в гиене огненной. Но я не могу понять, почему он напал на вас, мистер Робертс? — Думаю, таково уж мое везение. — Как вы себя чувствуете, Ральф? Лейдекер обеспокоенно посмотрел на него. — Вы так бледны? — Нормально, — ответил Ральф, хотя чувствовал себя неважно. Его все время подташнивало. — Не уверен в вашем хорошем самочувствии, но вам действительно повезло. Хорошо, что женщины дали вам баллончики. Просто здорово, что он оказался при вас. Но лучше всего то, что этот пикеринг не подкрался сзади, — и не воткнул вам, уж прямо в спину. Вы можете сейчас отправиться со мной в участок и сделать официальное заявление или Ральф внезапно вскочил со стула, промчался по комнате, закрывая левой рукой рот и распахнул дверь в дальнем правом углу кабинета Моля Бога, чтобы за ней оказалась не кладовая, иначе он наполнит галоши Майка Хендлена полупереваренным сэндвичем с сыром и томатным супом. Оказалось, что это именно нужное помещение. Ральф опустился на колени перед унитазом, закрыв глаза и прижав левую ладонь к ране его вырвала Боль, когда мышцы живота сначала напряглись, а затем расслабились, по-прежнему была невыносимой. "Я воспринимаю это как отрицательный ответ", произнёс сзади него Майк Хенлон, а затем успокаивающе положил руку Ральфу на спину. "Всё в порядке, кровотечения не открылось. Вроде нет". Гобу явно не слушались Ральфа. Он принялся было расстёгивать рубашку, но прижав ладонь к боку, остановился, когда тошнота снова подкатила, а затем отступила. Он отнял руку и осмотрел рубашку. Слава богу, не запачкалась. Думаю, со мной всё в порядке. Вот и хорошо, сказал подошедший лейдер. Уже всё, кажется, да. Ральф пристыженный взглянул на Майка. Примите мои извинения. Не валяйте дурака. Майк помог Ральфу подняться Пойдёмте, заботливо сказал Лэй Деккер. Я подвезу вас домой. Завтра будет достаточно времени для официального заявления, а сегодня вам просто необходимо хорошенько выспаться. Это уж точно, согласился Ральф. Они дошли до двери кабинета. Не желаете ли отпустить мою руку, детектив Лэй Деккер? Мы ведь ещё не обручены. Лэй Деккер, не понимающий, уставился на Ральфа. Затем отпустил его руку. Майк снова рассмеялся. И ещё не отлично, сказано мистер Робертс. Лейди Кирл улыбнулся. Конечно, не обрученной, но думаю, вы можете звать меня Джек, если хотите, или Джон, только не Джонни. С тех пор, как умерла моя мать, меня так называют только профессор Макговерн. Профессор Макговерн, подумал Ральф, как странно и непривычно звучит. Хорошо, Джон. Э, вы оба можете звать меня Ральфом. Насколько мне известно, мистер Робертс, бродвейская пьеса, в которой главную роль играл Генри Фонда. Договорились, сказал Майк Хенн. Только поберегите себя. Постараюсь, Ральф остановился. Послушайте, я должен поблагодарить вас за кое-что ещё, кроме помощи, оказанной мне сегодня. Майк удивлённо приподнял брови. О, «Да. Вы приняли на работу Элен Диппна. Я очень хорошо отношусь к этой женщине, и она отчаянно нуждалась в работе. Поэтому спасибо вам огромное». Майк, улыбнувшись, кивнул. «Я с радостью принял бы вашу благодарность, но это она оказала мне честь. Элен действительно очень квалифицированный специалист, к тому же, по-моему, ей не хочется уезжать из нашего города». «И я того же мнения. А вы сделали это возможным. Еще раз спасибо». Майк улыбнулся. Уже у выхода из библиотеки Лэ Декер неожиданно спросил Ральфа: "Должно быть, сотовый мёд сотворил чудо, а?" Сначала Ральф вообще не понял, о чём говорит инспектор, с таким же успехом тут мог задать свой вопрос аспиранту. "Я говорю о бессоннице", терпеливо пояснил Лэ Декер. "Она прошла, правильно?" "Наверняка, ведь Вы выглядите в миллион раз лучше, чем во время нашей первой встречи. В тот день я перенёс нервное потрясение, помялся Ральф. Это напоминало старую песенку Билли Кристала о Фернанде, ту, в которой пелось: "Послушай, Дженни, не надо нервных потрясений, не говори, что чувствуешь себя паршиво, когда ты, детка, так красиво. Пускай там что-то и болит, но у тебя великолепный" вит а сегодня разве нет так расскажите это всё-таки сотовый мёд раль сделал вид что размышляет затем кивнул да думаю именно он помог фантастика а что я вам говорил радостно воскликнул ледкер и мужчины шагнули под осенний дождь они остановились у перекрёстка ожидая когда зажжётся зелёный свет Ральф повернулся к Лейдекеру и спросил, есть ли шансы на привлечение Эда к суду как соучастника пикеринга. Потому что именно Эд поручил ему это дело, я уверен в этом так же, как и в том, что рядом находится Строуфорд-парк. «Возможно, вы и правы», — ответил Лейдекер. «Однако не стоит тешить себя надеждой. Обвинить Эда в соучастии нет никаких шансов. Даже не будь окружной прокурор таким... консерватором, как Дэил Кокс, у нас ничего бы не вышло. Почему? Во-первых, сомневаюсь, что нам удалось бы доказать связь между этими двумя. Во-вторых, парни подобные Пиггерингу обычно очень лояльны к тем, кого они причисляют к своим друзьям, а ведь таких у них очень мало, их мир в основном состоит из врагов. И потом я сомневаюсь, чтобы на допросе Пиггеринг Повторил хоть что-нибудь из того, что он изрекал, втыкая охотничий нож вам под ребра. В-третьих, Эд Дипно далеко не дурак. Сумасшедший, да. Возможно, даже безумнее, чем Пикеринг. Но глупцом его не назовешь. Он станет все отрицать. Ральф кивнул. Он был того же мнения об Эде. Даже если Пикеринг и скажет, что Дипно приказал ему найти и убить вас... на основании признания вас одним из дето убить центурионов эт будет улыбаться и согласно кивать головой мол он был уверен бедняга черли поведает нам весь этот бред возможно бедняга черли и сам во всё это верит однако это не правда загорелся зелёный свет влейдекер проехал перекрёсток и свернул на гарис-савеню дворники автомобилей усердно работали оставшись справа строуфорд-парк Сквозь потоки дождя по стеклу напоминал размытый мираж. И что мы на это ответим, спросил Лэ Декер. Дело в том, что у Чарли Пикеринга длинная история, связанная с умственными отклонениями. Он много путешествовал по психушкам: Джуниперхилл, Акадия Хоспитал, Институт психотерапии в Бангоре. Если есть ещё заведения, где бесплатно лечат электрошоком и смирительными рубашками, Скорее всего, Чарли побывал и там. В настоящее время его коньком стали аборты. В конце 60-х он активно выступал против Маргарет Чейс Смит, рассылая доносы повсюду в полицию Дерри, в службу окружного прокурора, даже в ФБР, и утверждая, что она русская шпионка. Он писал, что у него имеются доказательства. Это невероятно. Конечно. Но таков уж. Чарли Пикеринг, и я могу спорить, что в каждом захолустном городишке Соединённых Штатов найдётся дюжина ему подобных. Ральф ощупал прямоугольник повязки. Он никак не мог забыть карие глаза Пикеринга, какими те были пугающими и одновременно исступлёнными. Он и так уже не слишком верил, что обладатели тех глаз чуть не убил его, и теперь Ральфа опасался, что завтра Все происходящее покажется ему так называемым «смешением сна с объективной реальностью», о чем так много говорил из книги Джеймса А. Холла. Хуже всего, Ральф, то, что одержимое, подобное Чарли Пикерингу, становится послушными марионетками в руках парней типа Дипна, но пока у нас нет никаких доказательств его причастности. Лейди Кир свернул на подъездную дорожку у дома Ральфа и остановился позади огромного Oldsmobile с пятнами ржавчины на багажнике и очень старой наклейкой на бампере Дукакис 88. Майкл Дукакис баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 1988 году.